«Глава шестая. Ты че?» «Ой!» — я изобразил недоумение и попятился, наблюдая, как растекается суп по рубашке борца. Он вскочил, расставил руки, будто боялся их запачкать о свое тело и, выпучив глаза, уставился сначала на свою рубашку, а потом и на меня. Видимо, никак не мог поверить, что у ботаника-шахматиста хватило духу сотворить с ним нечто подобное. По столовой разнеслись первые смешки, а затем их хохот. Если в первые секунды борец еще размышлял, как реагировать, то смех сверстников не оставил ему выбора. — Но все! — проскрежетал он, распаляясь. — Тебе борода, щегол! Я прекрасно знал, что дальше произойдет, и был готов. Когда борец разъяренным боком кинулся мне в проход в обе ноги... Проход был неподготовленным. В прошлой жизни мне ничего бы не стоило встретить противника прямым ударом в разрез, но с новым телом пришлось вносить коррективы. Не хотелось в первый же день ломать себе руку, а крепкую голову. А в нынешних моих кондициях тем бы и закончилось. Я решил не изобретать велосипед и отскочил по прямой назад, блокировав проход и навалился всем телом борцу на спину. Удержать я бы его не смог — Слишком разница в весе и силе велика. Но не попробуешь — не узнаешь. Другого варианта нет. Впрочем, чем закончится эксперимент, узнать нам не дали. Я почувствовал на воротнике своей рубашки чью-то крепкую руку. Мгновение чужая рука, как пушинку, дернула меня вверх, поставив на ноги. — А ну, прекратить бардак! — послышался грубый голос с небольшим, но узнаваемым кавказским акцентом. Тренер по борьбе оказался достаточно проворным, чтобы предотвратить драку в самом ее начале. Он встал между нами и удерживал обоих за шиворот. Я тут же принял спокойную позу, показывая, что не сопротивляюсь, мол, случайно все вышло, а вот оппонент не прекращал попыток высвободиться. Дергался и зло бормотал. — Арат, а ну немедленно прекращай! — осадил его взрослый. Сил в тренере было явно побольше, чем в юном подопечном, и Марату ничего не оставалось, как успокоиться. Правда, для того, чтобы его удержать, тренеру пришлось сперва отпустить меня. Я предусмотрительно отошел на несколько шагов назад, с ухмылкой смотря в глаза Марату. Пацан покраснел, тяжело дышал, и, отчаявшись вырваться, снова посмотрел на растекшийся по рубашке суп. — Что тут у вас? — осведомился тренер. — Простите, извините, это совершенно случайно вышло. Я виновато пожал плечами и захлопал ресницами. — Зерон Карапетович, он специально меня облил, — зашипел Мрад. — Я его в бараний рог скручу. Помимо тренера вокруг Насти теперь уже собирались другие взрослые. Я думал, что Тамара закатит по мотивам произошедшего скандал, но Зерон Карапетович только весомо качнул головой, когда та попыталась влезть. Я с удивлением заметил, что старшая пионер-вожатая не ослушалась и застыла, как вкопанная на месте. — Да, ну вы даете. Тренер взял салфетку и, не гнушаясь, как следует, вытер суп с рубашки воспитанника. — Вот и все. Вышло так себе. Рубашка-то была белой, и что-то мне подсказывало, что ее больше не получится отстирать. Тренер мельком взглянул на меня. — Ты как? — Я почти сразу сменил ухмылку на выражение сожаления и в ответ на вопрос отрывисто кивнул. — Чего суп не доел? — осведомился тренер. — Понятное дело, хотел проверить, все-таки подстава это или случайность. Наелся, я пожал плечами, все еще оставаясь на чеку на случай, если Марат захочет кинуться снова. — А зачем грязные тарелки понес? — продолжал расспрашивать тренер. — У нас есть ребята дежурные. — Так я помочь хотел, не привык еще, как тут. Зерон Крапитович кивнул, и обернулся к воспитаннику. — Меня мама убьет, — зашипел Марат сквозь стиснутые зубы. — Пусть снова рубашку гонит. — Не убьет? А вот если ты еще раз кинешься в драку на того, кто не может дать сдачи, то пеняй на себя, — строго читал его тренер. — Тебе понятно? — Если бы это сказали мне, то мне захотелось бы послушаться. Не из-за того, что тренер всерьез чем-то угрожал. Просто в его голосе слышалась спокойная уверенность в своей силе и правде. Как и в том, что наши проблемы яйца выеденного не стоят. Парат склонил голову на грудь, сжимая-разжимая кулаки. Обидно, наверное, он-то искренне считает себя правым. Но ничего, пионерский лагерь как нельзя, кстати, подходит на роль учителя для таких горячих парней. Мне его воспитанием заниматься было не особо интересно. Это пусть Дзерон Карапетович бдит. Но вот пару практических уроков этой шайки реки все же, хошь не хошь, придется преподать. Только физику набрать надо. Я чувствовал на себе взгляды пионеров. Те давно повскакали со своих мест и окружили нас, чтобы ничего не пропустить. Боковым зрением я видел, что Шмелью хватило мозгов воспользоваться суматохой. Он, держась за пятую точку, встал из-за стола и незаметно гуськом выскочил вон из столовой. Пока все устаканится, он уже успеет переодеться. Сеня, как ни в чем не бывало, остался сидеть за столом, не зная, что ему делать. Его тоже можно понять, новые неприятности пацану были совершенно ни к чему. — Пожали руки, — распорядился Дзерон Карапетович. Спора тут не предполагалось. Он взял за локоть Марата и подвел ко мне. Тот никак не мог успокоиться и, стиснув зубы, со свистом дышал через нос. Однако слушаться тренера борец не мог. — Извини, я подмигнул ему, протягивая руку. Не хотел, но как-то само вышло. Марат нехотя протянул мне руку под строгим взглядом тренера, но жать по-настоящему по-мужски не стал. Давал понять, что конфликт не улажен, и рукопожатие ничего не означает. Ну, кто бы сомневался, что нас ждет увлекательное продолжение. — Миша, будешь стирать Марату рубашку? Наконец подала голос Тамара. — А вы, Дзерон Карапетович, объясните вашему воспитаннику, что пионеры себя так не ведут. Завтра мы еще разберем данное происшествие на утренней линейке. Дзерон Карапетович не ответил. Тамара велела всем идти в корпус. Мы же с Маратом напоследок переглянулись, давая друг другу понять, что разговор будет продолжен после отбоя, как и договаривались. Он явно не мог смириться, что какой-то дохлик шахматиста позорил его перед всем лагерем и уже вынашивал планы мести. Примерно тем же были заняты дружки Марата, Недотепы, Шпалы и Лева. Они снова принялись сверлить во мне отверстие своими взглядами и постукивать кулаками по бороде. Понятно, я теперь враг номер один для этой компашки. Я не стал обращать внимания на немые вызовы. Присоединился к своему отряду легкоатлетов. «Нифига! Как ты умудрился?» Вопросы посыпались со всех сторон, ребята смотрели на меня с некоторой осторожностью и одновременно с сожалением. Каждый из них понимал, что одной только стиркой вопрос с Маратом исчерпан не будет. Наверное, поэтому хлопали меня по плечу, пытаясь приободрить. Я в ответ выдавливал из себя придурковатую улыбку. Рано мне еще выходить из образа шахматиста, как говорится, всему свое время. Пионеры дружной змейкой потянулись на выход из столовой, а оттуда к корпусу переодеваться в спортивную форму, но ну немного выдохнуть перед предстоящей тренировкой. На трудовой десант никто не пошел. Территория и так чистая, просто формально его объявили. «Ребята, у вас есть на все про все десять минут», — сообщила Тома. «Потом все как штык на тренировку». Тренера пошли в соседний с нашим корпусом домик, видимо, тоже переодеться. А Тома, поколебавшись, все же осталась с пионерами, из-за чего лица у Левы, Шпалы и, конечно, Марата вытянулись кирпичом. Понятно, парни не хотели откладывать возмездие в долгий ящик и были не прочь показать Микузькину мать в корпусе. По горячим следам Марат что-то экспрессивно рассказывал своим корешкам, и то и дело зыркал на меня из-под лобья. И тот факт, что я всячески игнорировал их посылы, заводил ребят еще больше. Хочешь кого-то наказать, игнорируй его. Бог с ними. Я намотал на уст, что старшие в лагере живут отдельно. А это значит, что никто не будет стоять над нами цербером по вечерам и ночам. Давайте, дети, заходим, переодеваемся и сразу обратно. — поторопила Тамара. Мне было любопытно увидеть место, где я буду спать в ближайшие несколько недель. Нас встречал длинный коридор, как в общагах, с дверьми в палаты вдоль стен. На стенах, как и по всему лагерю, застыли талантливо отрисованные картины юных пионеров-спортсменов. Висела доска объявлений с расписанием нашего дня, почтовый ящик, куда, судя по всему, следовало опускать письма родителям и получать их. Рядом с почтовым ящиком висел еще один — предложение. Подобное я видел в детских лагерях впервые, но, больно уж, старше пионер вожатые инициативные. Ну и, наконец, здесь висели фотографии наших тренеров с обозначением вида спорта и регалий. Я не без любопытства остановился поглазеть на биографии. Остальные ребята гурьбой двинулись в конец коридора, в кладовую — В отсутствии шкафов или гардеробов сумки и рюкзаки обычно хранились в отдельной кладовой со стеллажами. Хочешь переодеться, будь добр топай в такую вот кладовку и бери из сумки то, что тебе нужно. И пока ребята работали локтями, доставая свои рюкзаки и вещи из них, я изучил регалии здешних тренеров. Тамара оказалась мастером спорта по легкой атлетике в дисциплине толкания ядра. Она не раз занимала призовые места областных соревнований. Судя по тому, что крайние ее достижения датировались прошлым годом, она либо только-только закончила, либо продолжала выступления, совмещая их с организаторско-педагогической деятельностью. И, конечно, Тамара была комсомолкой. Наш тренер также был легкоатлетом, беганом и комсомольцем, но уже кандидатом в мастера спорта. Достижения у него были чуточку скромнее, призовых мест он не так много занимал, но зато закончил среднюю общеобразовательную школу-интернат спортивного профиля. Куда любопытнее оказалась спортивная биография тренера по боксу. Георгий Семенович Воробьев оказался выходцем из легендарного института Лесговта, имел звание заслуженного тренера СССР. Много выступал в свои годы по любителям, брал чемпионат Москвы по боксу и бронзовую медаль всесоюзного первенства. Но не трудился тренером по боксу в детской секции от ЦСКА, а несколько его воспитанников доросли до чемпионов. Серьезные регалии, я задумчиво поскреб макушку. Ну, теперь более или менее понятно, кто что из тренеров может предложить. Если я хотел перезапустить свой спортивный путь, то все шансы для этого предоставлялись в спортивном лагере. А конкретнее мне надо попасть к Воробьеву. Другой вопрос — что с физикой шахматиста придется как следует повозиться. Народу кладовой заметно поубавилось. Миша, ты приглашение ждешь? Проходи за вещами. Время! — поторопила Тамара. — Я подошел к кладовке, задумавшись, что вообще-то понятия не имею, какие из рюкзаков или сумок принадлежат мне. Но ломать голову не пришлось. В дальнем углу стоял рюкзак, снашитый на него черно-белой шахматкой. Отлично. Перевернув рюкзак вверх дном и хорошенько тряхнув, я обнаружил спортивный костюм и кеды. Я даже бровь приподнял, если кеды были самыми обыкновенными, завода Полимер то в пакете лежал синий костюм с легендарными лампасами. В середине семидесятых подобный костюм был привилегией избранных. Среди народа даже ходила поговорка «Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст». Интересно, что же у меня за родители, которые способны дать своему сынку такую заграничную роскошь? Да и в лагерь записали явно как-то по блату». Я сгреб в охапку костюм и пошел в свою палату, благо Тамара решила меня проводить, и я не заблудился. Все-таки костюм с тремя полосками — мечта каждого мальчишки, и теперь мне не отвертеться от просьб дать его сокровище поносить. «Пять минут», — сообщила старшая пионер-вожатая, и закрыла дверь в комнату, чтобы дать пионерам спокойно переодеться. В палате сидели ребята из моего отряда, кто-то в трусах, кто-то уже переодевшись. На мое появление никто не обратил внимания, а я получил возможность оглядеться. Стены были побелены, на окнах висели простенькие шторки. У каждой стены стояло по десять кроватей, со всей тщательностью заправленных, между ними тумбочки, покрашенные в кирпичный цвет. По одной тумбочке на двоих, жизненного пространства, конечно, минимум, но всем хватало. Найти свою кровать не составило труда. Она была единственной свободной и располагалась у двери. Учитывая, что самые козырные места всегда располагались у стенки и у окна, получалось так, что мне никто не дал выбора при заселении. Я бросил на кровать костюм, присел, почувствовав, как скрипнула пружина под ватным матрасом. Белое постельное белье дышало свежестью, соседом по кровати, с которым я делил тумбочку, оказался шмель. Он давно переоделся, все-таки из столовой-то первым ретировался, и встречал меня с широкой улыбкой. — Вот этот ты красавец, Миха! — рапортовал он. — Свои должны друг дружке помогать, — пожал я плечами. Я нагнулся к тумбочке, чтобы сунуть в нее галстук, выдвинул верхний ящик, обнаружил там мыло в мыльнице, зубные щетки и пасту. Нагнулся ниже, открыл дверцы и заглянул в отделение внизу. — Одно из них мое, другое меня. Оставалось понять, кому какое. Но тут Шмель пришел на помощь. В одном из отделений лежал апельсин, и пацанке вновь на него предложил. — Угощайся, апельсин будешь? — Не, — будничный ответил я. Сунул галсток в свое отделение, стянул брюки и принялся расстегивать рубашку. Раздевшись, я достал костюм и принялся его натягивать. Имка цокнул языком. — Козырный у тебя, походу, папа. Адидас — это класс. Я ничего не ответил, а накинул сверху Олимпийку, которая оказалась немного великоватой по размеру. Идти в ней на улицу жарковато, но захотелось понять, как она на мне сидит. Ребята уже начали идти к выходу, не успев заценить мой спортивный прикид. Шмель тоже решил не отставать, но, приметив, что Олимпийка висит на мне мешком, и я ее собираюсь снимать, остановился. — Мих, дай погонять. — Да ты запаришься. Сейчас солнце выше встанет и припечет. Сама зашел, сошел? — Вообще пофигу, да я. Я пожал плечами и протянул шмелю олимпийку. Хочет париться его дело. Тот засиял и тотчас ее надев вышел. Мне осталось обуться и отправиться следом. Минуты, отведенные Тамарой, Тайли. Носки я с собой не прихватил, поэтому решил заглянуть в тумбочку, где вроде бы их мельком видел. Но не натирать же мозоли на босу ногу. Вытащив охапку носок... Выбрал парочку серых, примерил кеды. Такая обувь плохо пропускала воздух, хотя для вентиляции были предусмотрены по два отверстия на каждом кеде. Вспомнилось, что в моей первой молодости много ребят жаловались на то, что, как не затягивая шнурки, обувь все равно болталась на ноге. И многие вкладывали в них отдельные водочные стельки. Но сейчас их под рукой не оказалось, Ну ничего, привыкну. Румынский и Томис и немецкий ромиков все равно появятся еще только лет через пять. Сунув лишние носки обратно в тумбу, я вдруг увидел у дальней стенки своего отделения какую-то деревянную безделушку. Не без любопытства достал, чтобы разглядеть. Безделушкой оказался кусочек коры, сточенный в форме сердечка, об асфальт. Помню, сам так делал в детстве. У того, кто сделал сердечко, не очень вышло, выдержать геометрию, но сделано было явно с любовью. Я повертел безделушку, обнаружил на ней выцарапанную букву «Л». Похоже, Мишка успел в кого-то втрескаться по уши. Люба, Лида, Лариса. — Тебе особое приглашение нужно? — палату заглянула старшая пионер-важатая. вожатая А ну, на тренировку марш!